Глава третья Она будто ступила на борт роскошного пассажирского лайнера Титаника или Лузитании. Внутри Баррингтон Хаус напоминал съемочную площадку 30-х годов, подготовленную для фильма о морском путешествии и заснятую в сепии медную пластину. Эйприл словно в тумане шла через холл за рослым старшим портье, Стивеном, в восточное крыло здания. Стены коридоров были обтянуты шелковыми обоями и залиты золотистым светом ламп под абажурами из узорчатого стекла, и повсюду веяло особым запахом традиций. Не как в церкви, но близко к тому. Полироль для дерева и металла, живые цветы и ароматы ценных, старательно хранимых вещей — которые нечасто проветривают. Похоже на старинный частный музей, куда не пускают обычную публику. Стивен, шагая впереди, показывал дорогу и рассказывал. «Здесь у нас 40 квартир в двух корпусах. Между ними расположен сад для жильцов, благодаря которому солнечный свет попадает во все комнаты. Сначала устройство здания кажется непонятным». Однако, если вы представите большую латинскую букву L с дорожками по внешнему контуру, то скоро научитесь определять свое местоположение. По дому имеется гараж на 20 автомобилей, но боюсь, у вашей тети не было парковочного места. Ничего страшного, у меня все равно нет машины, да и в метро я раньше не ездила. Мне нравится, старший партий улыбнулся. Метро может надоесть, мэм. Эйприл. «Зовите меня Эйприл, а то, кажется, будто мне уже лет двести». «Кстати, вы запросто доживете до весьма преклонного возраста. Ваша тетя умерла восемьдесят четыре». «Двоюродная бабушка. Лилиан приходила с сестрой моей бабушки». «Тем не менее, возраст почтенный». Партье помолчал и обернулся через плечо. «Я по-настоящему скорблю о вашей потере, Эйприл. Благодарю вас». Но только я ни разу ее не видела, хотя все равно грустно. Лилиан была последним представителем старшего поколения нашей семьи. Мы даже не подозревали, что она до сих пор живет И что живет вот так, в подобном месте. Я хочу сказать, здесь все такое красивое. Мы не слишком состоятельны и не потянем даже плату за обслуживание. Примерно столько я зарабатываю за год. Так что я недолго здесь пробуду». «Скорее всего, когда они продадут квартиру, ни ей, ни матери не придется работать довольно долго, если придется вообще когда-нибудь. Они станут богатыми». Само это слово казалось неуместным, даже нелепым по отношению к ним. Однако больше на наследство никто не претендовал. Лилион умерла бездетной, а мать, как и сама Эприл, была единственным ребенком в семье. Рот угасает. И если она в свои 28 что-то не предпримет... Семейство Бекфордов исчезнет с лица земли вместе с ней, последней старой девой. «Здесь как в сказке. Мама с ума сойдет, когда я расскажу ей о доме. О том, что здесь есть портье и все такое. К подобной роскоши можно и привыкнуть». Стивен кивнул, улыбаясь вежливо, но натянуто. Он казался усталым и в то же время чем-то обеспокоенным, но явно не татуировками, которые выглядывали у Эйприл из-под рукавов рубашки. Отражаясь в зеркале лифта, эти картинки напоминали комиксы. Значит, вы не были знакомы с вашей тетей, осторожно поинтересовался портье, как будто решая, стоит ли о чем-то ей рассказать. Нет, мама еще немного помнит ее, но плохо. К тому же Лилиан никогда не была особенно близка с бабушкой Мэрилин. Во время войны их пути разошлись. В детстве я не понимала всего этого. Если бы у меня была сестра, я бы ее любила. Мы думали, что Лилиан давным-давно умерла. Мать окружали вечные заботы. Она воспитывала меня одна, ей было не до родственников, а я была совсем крошкой». Эйприл понимала, что, говорит, не связано, но из-за волнения не придавала этому значения. Стивен закусил нижнюю губу, затем вздохнул. «Боюсь, ваша тетя была не вполне в себе, Эйприл. Она была милой женщиной, очень доброй. И я говорю это не из вежливости, Мы все здесь ее любили. Но она была очень стара. Ее умственное здоровье пошатнулось давным-давно. Я служу в доме уже 10 лет. Мой предшественник проработал столько же, и он говорил, что в его памяти Лилиан осталась точно такой же. Несколько лет назад мы организовали для нее доставку продуктов на дом. Посыльный приходил каждую неделю. Обычно управляющий сам обналичивал ее чеки, чтобы платить вместо нее по счетам. Я ничего не знала. Наверное, мы с мамой вам отвратительны. Я вовсе не собираюсь вас осуждать. В этой части города подобное случается сплошь и рядом. Люди отчуждаются от своих родственников, обрывают все связи. Причиной тому деньги. Однако здоровье Лилиан продолжало ухудшаться. В последние годы стало особенно плохо. По большому счету ей не следовало бы оставаться в Баррингтон-хаус. Однако здесь был ее дом. И все мы, партия и обслуживающий персонал, делали все возможное, чтобы она осталась. Как великодушно с вашей стороны. О, на самом деле это не составляло труда. Мы всего лишь приносили ей хлеб и молоко, ходили для нее по магазинам. В общем, старались помочь, чем могли. Только мы все время переживали, как бы она не упала или он сделал паузу и откашлялся, не потерялась. У нее не было друзей? Лично я не замечал. Все время, что я работаю здесь, к ней никто не приходил. Видите ли...» Стивен снова замолк и потер рот. «Она была весьма эксцентричная, это если говорить вежливо, а я не хочу выказать неуважение». Партия явно смутился, даже голос понизил. Он имел в виду сумасшедшее. Эприл хотелось узнать как можно больше о двоюродной бабушке, оставившей им с матерью целое состояние в виде лондонской недвижимости. Когда они продадут квартиру, Эйприл как-нибудь вознаградит людей, облегчавших престарелой леди последние годы жизни. Мать не станет возражать. Ей тоже будет совестно. Точно так же, как сейчас было Эйприл. Хотя они ни в чем не виноваты. С их стороны невнимание не было сознательным пренебрежением. Лилиан, приходившаяся им дальней родственницей, жила на другой стороне земного шара. «А вы помните ее мужа, Реджинальда?» — спросила Эйприл. «Если я не ошибаюсь, в войну он служил летчиком. Стивен отвернулся, его голубые глаза бегали по сторонам. Он смотрел куда-то поверх головы Эйприл, будто проверяя, в порядке ли лампы в лифте. Они горели тускло, отбрасывая мутные тени на панели красного дерева и латунную отделку. Нет, он умер раньше, чем я поступил сюда на работу. Однако могу предположить, что его кончина очень сильно повлияла на Лилиан. Почему вы так думаете? В этот момент лифт с сопением остановился, раздался металлический щелчок. Дверцы плавно отворились, и Стивен поспешил выйти. Эйприл последовала за ним на лестничную площадку. Пол был застелен темно-зеленым ковром, стены отделаны в тех же сдержанных тонах, что и коридоры внизу. Напротив лифта располагалась батарея парового отопления, скрытая узорчатой решеткой, которая напоминала могильную ограду в Римон королевы Виктории. Над радиатором поблескивало широкое зеркало в золоченой раме, а по обе стороны от лифта, вверх и вниз, уходили лестничные пролеты. На стенах над ступенями Эйприл заметила гравюры в изящных рамочках. На площадку, расположенные друг напротив друга, выходили две деревянные двери с латунными номерами. «Вот мы и приехали. 39-я квартира, на самом верху. К сожалению, батареи здесь греют слабо, поэтому я поставил переносные радиаторы в спальню и кухню Лилиан. Единственные, насколько я понимаю, комнаты, которыми она пользовалась. Обогреватели мне скоро придется забрать». «Конечно». Эприл разглядывала аккуратно подстриженный седой затылок Стивена, пока он громыхал связкой ключей, выуживая нужный. Она заметила, какие у партия мускулистые плечи под блестящим серым жилетом. Он явно бывший военный. Наверное, именно такие служащие нравятся обитателям дома. Должно быть, ее двоюродная бабушка чувствовала себя в безопасности, когда рядом был Стивен. Боюсь, в квартире беспорядок. Лилиан не хотела, чтобы приходила горничная и никому не позволяла ничего трогать. Не знаю, выбрасывала ли она что-нибудь за последние 60 лет. Как бы там ни было, вот ключи. Внизу, в сейфе, хранится запасной комплект. Это обычная практика на какой-либо непредвиденный случай. Теперь мне пора идти. Сегодня рабочие должны осматривать спутниковые тарелки на крыше. Если вам что-нибудь потребуется, звоните на стойку портье. До половины седьмого дежурит Пётр, потом его сменит сет ночной партии. Я же нахожусь в доме почти круглосуточно, без выходных. Связаться со стойкой можно по телефону в кухне. Просто поднимите трубку, и телефон сам соединит вас». Стивен посмотрел Эйприл в глаза. Наверное, он догадался, что ей не хочется оставаться в квартире одной. «Боюсь, Эйприл, работа у вас здесь будет не в проворот». Полагаю, уборку не делали несколько лет, и это единственная квартира в доме, где сохранилась неперестроенная ванная комната. Если решите продавать квартиру, с ней хлопот не оберетесь. Возможно, придется полностью ее переделать, чтобы назначить достойную цену». Стивен оставил Эйприл перед открытой дверью и зашагал вниз по лестнице. Вероятно, в квартире были задернуты шторы, потому что, хотя Стивен и зажёг свет в прихожей, разглядеть что-либо с площадки, кроме запущенного, захламленного коридора, не представлялось возможным. От одной мысли, что предстоит войти внутрь, Эприл почувствовал себя беззащитной и виноватой, как будто явилась сюда незаконно. Тлен десятилетий не желал оставаться в квартире. Уже с лестницы тянуло дряхлостью. Словно Из гардероба бабушки в Джерси, который с 40-х годов не претерпел ни малейших изменений. Однако здешний запах ощущался в тысячу раз сильнее. Как будто окна никогда не открывали, и все в квартире было древним, выцветшим и пропыленным. Прошлое жило здесь и не собиралось уходить. Как и во всем доме. Честно признала себе Эйприл, когда утих восторг первых впечатлений. Сумрачные лестницы и темные коридоры. Словно она вернулась назад во времени. Может быть, жильцам нравится такое? Привычная обстановка или что-нибудь в этом роде? Эйприл заглянула в помещение и поймала себя на нелепом желании окликнуть бабушку по имени. Потому что, как ни странно, жилище не казалось необитаемым. Старший партия нисколько не преувеличивал. Лилиан жила в собственном замкнутом мире. Прихожая задыхалась под грузом старых газет, журналов и пластиковых пакетов, поблескивавших раздутыми боками. Эприл заглянула в один из них рядом с вешалкой для пальто. Он был набит рекламными проспектами, пестрыми лазутчиками современного мира, которым не было места здесь. Однако же их почему-то хранили, правда, в заточении. Ковер под подошвами похрустывал. При тусклом свете ламп, в чьих стеклянных абажурах покоились полчища мертвых бабочек, она разглядела, что ковер протерт до самой основы. Там, где некогда вился замысловатый узор в красных и зеленых тонах, теперь торчали нити цвета прессованной соломы. Вся середина была вытоптана. Мебель в длинной прихожей явно принадлежала к разряду антикварной. Между кипами пожелтевших газет выглядывали темные сверкающие ножки из полированного дерева. Вышитые сиденья стульев были частично скрыты побелевшими от пыли телефонными справочниками. Резное дерево, перламутровые инкрустации и матовое стекло со сложными орнаментами торчали кое-где из-за мусорных мешков, явно униженные подобным соседством. Эприл не особенно разбиралась в истории, но даже она знала, что такие комоды, часы и стулья перестали выпускать еще в сороковые. Стены были обиты кремовым шелком с вертикальными серебристыми полосками, теперь ткань пожелтела, а вдоль плентусов и под деревянными панелями, в тех местах, где пролилась и высохла вода, тянулись грязные коричневые пятна. На ощупь стены показались Эприл ворсистыми, словно вытертый мех звериного чучела. Если бы не горы хлама и разводы на стенах, квартира выглядела бы весьма элегантно. А может и нет. На кухне, где пол был устелен растрескавшимся желтым линолеумом, обнаружилось несколько допотопных электрических приборов. Темные шкафчики висели на стенах, некогда чистых, но теперь сплошь испещренных пятнами. Конфорки на плите покрывал слой пыли. Дно глубокой раковины совсем пересохло. Лишь по столу можно было заключить, что им когда-то пользовались. На доске сохранились зарубки от ножа, а в хлебнице — крошки. Под столешницу был задвинут одинокий стул, обтянутый тканью в шотландскую клетку. Скудный быт двоюродной бабушки внезапно наполнил Эприл грустью однако по-настоящему ее горло сжалось, когда на глаза попался серебряный заварочный чайник на подносике с изображениями птиц британских островов, рядом с которым притулился пакетик лимонного печенья. Эйприл показалось, что она сейчас расплачется. Тут же помещались одинокая фарфоровая чашка, ситечка, сахарница и жестяная чайная коробка. Золотая каемка на чашке наполовину стерлась, наверное, последний предмет из сервиза. Может быть, свадебный подарок, преподнесённый им с Реджинальдом. Эприл коснулась ручки, но так и не заставила себя взять хрупкую вещицу. Это чашка Лилиан. Она пила из нее В полном одиночестве, здесь, на кухне, у маленького стола, рядом с пластмассовым мусорным ведерком с откидной крышкой, в окружении вещей, скопившихся едва ли не за целое столетие. Эприл шмыгнула носом. «Понятно, почему богачи, состарившись, отправляются в пенсионные деревни во Флориде и разъезжают по полям на гольф-мобилях в рубашках Пола. Какой смысл быть не как все, если кончишь вот так?» Эприл утерла глаза. «Ты ведь могла переехать и жить с нами». В стенных шкафах Эйприл обнаружила горы посуды. Три фарфоровых обеденных сервиза, неполных и расставленных как попало. Тут же оказались старые сковородки и кастрюли. Не похоже было, что в последние годы ими пользовались, кроме одной, со следами пригоревшего молока. Если не считать трех консервных банок с супом и нескольких пакетов сдобного печенья, никакой еды в кухне не было». В холодильнике Эприл нашла пластмассовую бутылку со скисшим молоком. Двоюродная бабушка жила на чае с печеньем до консервированном супе и дотянула при этом до 84 Стивен ни слова не сказал о кончине Лилиан. Интересно, как она умерла? В квартире? Эприл сбросила с плеч рюкзак и прислонила его к кухонному столу. Она никак не могла избавиться от ощущения, будто незаконно вторглась в чужой дом. Ее даже пугала мысль о том, что придется провести здесь ночь. Найдутся ли в квартире чистые простыни? А если бабушка умерла в постели? Эйприл вдруг захотелось вызвать Стивена и не отпускать, пока он не расскажет все, что знает. Усилием воли Эйприл заставила себя успокоиться. Она устала, вымоталась, нервы натянуты. Конечно, ведь она не ожидала столкнуться со всем этим. Просто надо помнить, что ей выпал счастливый жребий. Нечто совершенно новое, лежащее за пределами прежнего жизненного опыта. Однако, когда Эприл открыла дверь в гостиную, решимость снова покинула ее. Она смогла продвинуться в комнату, шага на два. Почему Стивен не рассказал о цветах? О целом снопе коричневых стеблей с осыпавшимися лепестками. Они занимали все пространство до подоконника широкого окна, выходившего на Лаунде-сквер. Словно букеты на старых могилах, вялые, поблекшие. Увидев кучу иссохших веточек и листьев, выделявшуюся в мутном сумраке, Эприл ощутила, как по спине к основанию черепа пробежали мурашки. Должно быть, цветы приносили сюда на протяжении долгих лет. Ворох все рос и рос, сплошь розы судя по лепесткам, сохранившимся на вершине горы, темным, словно вино. Окно позади стога скрывали плотно задернутые серые шторы, затканные золотой нитью. Эйприл включила верхний свет, чтобы как следует рассмотреть цветы и фотографии на стенах. Однако сумрак не рассеялся полностью, и она решила отдёрнуть занавески. Эйприл перегнулась через высохший ворох и попыталась раздвинуть полотнища, Но она отпрянула от окна с изумлением, глядя на аккуратные красные стежки. Что за черт? Одинокая сумасшедшая Лилиан накрепко шила шторы красной ниткой, после чего навалила под окном цветочный курган, занявший полкомнаты. Эйприл обернулась, окидывая гостиную взглядом. Мебели нет. Пол покрыт толстым слоем пыли. Однако... Верхняя часть стены и потолок очищена от паутины, поэтому фотографии прекрасно видно. Все стены были увешаны черно белыми карточками в старинных рамках. Нижние висели примерно в метре от пола, ряды поднимались до самого потолка, и на всех снимках была запечатлена одна и та же пара. На всех до единой. Красавец с тонкими усиками, как у Дугласа Фербенкса-младшего, с напомаженными волосами и ровным пробором. Эйприл первый раз в жизни видела мужа своей двоюродной бабушки. У него были умные темные глаза и заразительная улыбка. От одного взгляда на фотографию Эйприл невольно заулыбалась. Реджинальд почти на всех изображениях был в костюме и при галстуке или в серых брюках и белой рубашке, расстегнутой у ворота. На одном снимке он сидел в плетеном кресле, а у его ног лежал маленький терьер. В мускулистой руке он частенько сжимал трубку. Рядом, совсем близко, неизменно стояла с гордым видом Лилиан. Иногда она держалась за локоть мужа или же выступала из-за спины Реджинальда, положив кисть ему на плечо. Она будто не могла от него оторваться. Казалось, она любила его так, что сходила с ума, стоило ему на минуту отлучиться. Лилиан и сама была красавицей. С большими карими глазами и высокими скулами, которые так редко встречаются в наши дни, она походила на кинозвезду сороковых. Всегда элегантно одетая, будь то костюм для вечернего чая, короткое коктейльное платье или бальный наряд, не спадающий до носков сверкающих туфелек. Но больше всего Эйприл поразило то, как супруги смотрели друг на друга. Такой взгляд нельзя сымитировать. Теперь это печальное, темное, пропылённое пространство — в котором Лилиан жила, бродила и мечтала, вдруг сделалось более понятным. Когда-то здесь обитали двое. Их никак нельзя было разлучать. И квартира пребывала в трауре, потому что сердце вдовы разбилось. Наверное, она сошла с ума от горя, которое так и не утихло. Неужели и в наше время вот так же разбиваются сердца? Эйприл знала. Реджинальд умер в конце сороковых». Прослужив всю войну в королевских военно-воздушных силах Великобритании, преодолев сотни невообразимых опасностей, этот счастливый красивый мужчина, у которого была прелестная молодая жена, внезапно скончался. Подробностей она не знала, но бабушка рассказывала матери, что это случилось после войны. Вот все, что они знали. Коротенькое устное сообщение, переданное одной одинокой женщине другой, дошло до Эйприл. Зато теперь фрагменты прошлого Лилиан окружают ее со всех сторон. Ими набиты коробки в прихожей, их наверняка найдется еще немало в оставшихся трех спальнях и столовой. Кстати, кажется, Стивен что-то упоминал о чулане в подвале здания. Эйприл планировала неделю за две избавиться от пожитков Лилиан и быстро продать квартиру, но теперь она передумала. Ей хотелось задержаться здесь и разузнать все о двоюродной бабушке и ее муже. Ей хотелось изучить, вникнуть, собрать и сохранить в памяти. Это вовсе не старый хлам. Все это что-то значило для Лилиан. Все без исключения. У бабушки должны остаться письма. Может быть, дневник? Предстоят раскопки не хуже археологических между визитами к нотариусам и вознёй с документами. Если работать быстро, возможно, еще и Лондон удастся посмотреть. Однако важнее всего Лилен. И если придется обналичить остатки своих сбережений и бросить работу, что ж, так тому и быть. Она узнает о бабушке все, что только возможно».